Мне хотелось есть. Еще больше. Мне хотелось пить. Но об эти желания не шли ни в какое сравнение с желанием лечь на холодный каменный пол и заснуть. Останавливаться было нельзя. У Карин начался жар, и она находилась почти в бессознательном состоянии. Мне приходилось тащить ее на себе, и скорость нашего передвижения упала до минимума. Я не знал, сколько времени прошло с тех пор, как мы покинули стойбище гоблинов. По моим внутренним ощущениям, 3-4 года, хотя на самом деле, наверное, чуть меньше. Я начал ненавидеть гномов. Зачем, спрашивается, прорубать в скалах такие огромные помещения, если они сами в них не живут? Для того, чтобы на пустые пространства пришли гоблины и пещерные тролли? «Удивительно, что мы не нарвались на пещерных троллей», — подумал я. С моим офигительным везением, прорезавшимся в последнее время, это было бы вполне возможно. Тролль не гоблин, одним фаерболом его не ухлопаешь. И даже десяткам фаерболов. Тролли не стали бы с нами церемониться. Они сожрали бы нас сырыми прямо там, где обнаружили. Тролли боятся огня и не умеют на нем готовить. Я принялся вспоминать, какие еще неприятности могут поджидать нас под землей, кроме троллей и гоблинов. Пещерные львы так глубоко не забираются. Летучие мыши не могут угрожать жизни человека. Их слишком легко отогнать. Хищные разновидности подземного мха, насколько я помню, это просто легенда. Что еще? Я слышал рассказы о разновидности пещерных драконов. Они слепые, бескрылые и не умеют испепелять своих врагов огнем. Почему же в таком случае их назвали драконами? Загадка. Вот еще одна. Никто никогда не видел пещерных драконов. Принято считать, что любой, кто встречал их, уже не мог ничего рассказать об этой встрече. Тогда откуда кто-то вообще знает об их существовании? Наверное, это еще один миф. Но лучше мне так не думать. Как только кто-то начинает считать какое-то явление мифом, этот миф нападает на него из-за угла и откусывает голову. Я споткнулся, и мы оба рухнули на пол. Сил подняться у меня уже не было. Глупо получилось. Если бы нас лопали гоблины, то своей смертью мы принесли хотя бы какую-то пользу. Карин застонала. Глаза у нее были закрыты. Похоже, девушка окончательно потеряла сознание. Встать я не смог, зато умудрился усесться в позу лотоса. Больше всего я боялся, что засну во время медитации. Но выбора не было. Мне требовалось хоть немного маны, чтобы привести себя в порядок. Я не стал закрывать глаза, тупо уставившись в темноту перед собой. Подавил зевок. Тело ныло, мешало приступить к медитации. У меня болели мышцы, о существовании которых я прежде не подозревал. У меня болели даже волосы и чесались зубы. Медитировать в таких условиях, еще и со стонущей за спиной Карин, было решительно невозможно. Я дал себе слово, что если мы выберемся из этой передряги, то в следующий раз окажусь под землей только тогда, когда меня закопают. Но укажу в своем завещании, чтобы меня не закапывали ни в коем случае. Пусть лучше похоронят по традициям орков, сожгут и развеют прах по ветру. Эйго, интересно. Когда я проснулся, оказалось, что Карин тащит меня на спине, с упорством, достойным лучшего применения. Очевидно, перед тем, как окончательно вырубиться, я собрал какое-то количество манны и отдал ее Карин, убрав боль от раны и добавив немного жизненной энергии. Вряд ли я имел в виду, что она должна меня нести, скорее просто хотел облегчить ее страдания. Я что-то неразборчиво буркнул, давая понять, что пришел в себя. Карин выпрямилась, и мои ноги коснулись пола. Меня шатало, но я мог передвигаться и сам. «Куда мы идем?» — поинтересовался я. «Понятия не имею», — сказала Карин. «Ты вылечил мне ногу?» «Не вылечил», — сказал я. «Это временная мера, и чем раньше вы попадете к настоящему целителю, тем лучше». «Боюсь, у вас может быть заражение крови». «Я чувствую себя нормально», — сказала Карин. «Ну, нормально, со скидкой на обстоятельства». «Это пройдет», — заверил я. Она была босиком. Правый сапог так и не налез на бинты, а идти в одном левом ей было неудобно. Мы поковыляли дальше. Двое коллег. Я устал до такого состояния, что мне стало плевать на все». Перспектива смерти от голода, обезвоживания, зубов пещерного тролля или копья гоблина меня абсолютно не пугала. Мне было все равно. Никогда раньше я не испытывал подобного состояния. Я шел, переставляя ноги чисто по инерции. Шел, потому что не мог остановиться. Остановиться – это значит принять решение. А решать мне не хотелось. Гораздо проще было тупо идти вперед». Драконы, рыцари, бандиты, стражники, ночные снайперы, гоблины. Почему здесь нет ни одного из этих парней, чтобы закончить всю эту бодягу? Почему я не теряю сознание? Почему я еще не умер от жажды? Впрочем, какая разница? Скоро это случится. Все кончится так или иначе. Рана снова начала беспокоить Карин, но она отказывалась от моей помощи. «Не хочет, так не надо». Все равно у меня уже больше нет сил. И если я еще раз попытаюсь медитировать, то, наверное, уже не вернусь. Когда Карин упала, я не смог ее поднять и просто уселся на пол рядом. Не знаю, сколько я так просидел, несколько минут или целую вечность. Сознание покидало меня и снова возвращалось, накатывая, как морской прилив. По идее, сейчас перед моим внутренним взором должна была пронестись фрагмент за фрагментом, Вся моя предыдущая жизнь. Но ничего не происходило. Темнота, она и есть темнота.